Глава 15 В офисе с самого утра царил самый настоящий бардак. Сотрудники переезжали, освобождая второй этаж. А нам со Стасом и Вадиком приходилось слушать стенания, что поселили их не туда. Столы маленькие, а дышать нечем, ибо народу в кабинетах поприбавилось. Первым не выдержал Стас. Сквозь зубы предупредил всех, что за жалобы начнет лишать премий. Сработало. Теперь коллеги просто скрипели зубами и сверкали злыми глазами, люто ненавидя все начальство в нашем лице. Я была пыталась объяснить, что лучше так, чем вообще без работы, но меня все дружно игнорировали. «Знаешь...» — обратилась я к Стасу. «Кажется, я тебя реабилитировала в их глазах. Теперь они думают, что при твоём единоличном правлении им еще неплохо работалось». «Добро пожаловать в мой клуб!» — хмыкнул Стас, уходя в свой кабинет подальше от гвалта и горящих взглядов. А после обеда я, наконец, познакомилась с Кирой. В кабинет вместе с Таней вошла милая блондинка а за ней мужчина в полицейской форме со спящим малышом на руках. Как и предполагали Таня с Ильей, мы сразу нашли общий язык. Кира забрала нескольких клиентов, пообещав, что будет работать из дома. На мои робкие попытки сказать, что услуги такого специалиста нам сейчас не по карману, Она отвела меня в сторонку и очень убедительно попросила вместо оплаты ей предоставить Тане отдельный кабинет. Я от широты души предложила свой, а мы с Вадиком стихийно переехали к Стасу. Мы все, кроме Стаса, который укатил по своим дико важным делам, находились в его кабинете, когда туда без стука вошел Богдан. Внимательно посмотрел на Демьяна, мужа Кира, и со смешком уточнил. «Вашу плюшевую банду наконец арестовывают?» «Тихо, чтобы не разбудить малыша». «Отстань!» — отмахнулась я. «Не до тебя». «Что ты там пишешь?» «План по захвату мира». Огрызнулась я, составляя список тех клиентов, которыми будет заниматься Кира. «Майя...» «Максимум, что вы можете захватить, — это младшую группу детского сада. И то, если сопротивление никто оказывать не будет», — снисходительно прокомментировал Суворов. Демьян хохотнул, тут же спохватился и покачал сына, боясь, что тут проснется. «Привет, Суворов», — помахала ему рукой Таня. «Сычева, и ты туда же мир захватывать». «Зачем мне мир? Одну крохотную страну будет достаточно!» Скромно пожала плечами Танюшка. «Пошли в коридор, пусть девчонки тут без нас разберутся!» Шепотом предложил Демьян Суворову. Богдан придержал входную дверь, пропуская Демьяна вперед, и неслышно покинул кабинет. «Все, я убежала!» Поднялась следом Кира. «На связи!» Улыбнувшись, пообещала она. «Спасибо», — повернулась я к Танюшке, когда за Кирой закрылась дверь. «Она так же, как мы, все переживает за компанию», — кивнула Таня. «Я рада, что вы со мной. Вдвоем с Вадиком мы бы не справились», — честно призналась я. «Справимся», — пообещала Таня и ушла собираться домой. Рабочий день практически закончился. Мы с Вадиком тоже решили не задерживаться. Друг торопливо умчался на очередной мастер-класс, а меня за дверью ждал Богдан. «Ну, наконец-то!» — выдал он, когда я вышла в коридор. «Вот объясни мне, с какого перепуга ты решил меня возить на тренировки?» Пристала я. «С того самого, что один раз я не приехал, и вы на напиться». «Суворов, умоляю, избавит от нотаций!» «Наоборот, мышка, я только за!» «Уж в следующий раз я свой шанс точно не упущу!» Подмигнул он, припоминая утренний диалог. «Хам!» — фыркнула я и, отвернувшись, зашагала к выходу, громко цокая каблуками. «Просто признай, что сама этого хочешь!» Томно произнес Суворов, идя следом. «Только в твоих фантазиях?» «Нет, мышка. Иначе бы ты не пришла в мою спальню. Никогда не поверю, что случайно перепутала». Самодовольно заключил Богдан. «Я не помню. Доволен?» Всплеснула я руками, сгорая от стыда. «Просто к сведению. Женский алкоголизм неизлечим». Своров продолжал издеваться. Мужское занудство тоже. Это как посмотреть. К тому моменту, когда я мысленно убила его пятью разными способами, а останки прикопала у нас в саду под яблоней, мы, наконец, пришли на стоянку. К моему удивлению, байка не было. Суворов приехал на машине Руса, что несказанно меня обрадовало. Богдан расслабленно вел машину, глядя исключительно на дорогу. Суворов, а когда у тебя отпуск заканчивается? Подозрительно поинтересовалась я. Не терпится от меня избавиться. Не скоро, мышка. Где ты работаешь? В офисе? В каком? Кем? Где? Засыпала я вопросами. Помолчи минутку, мне нужно позвонить. Сменил тему Богдан. «Достал мобильный и всю дорогу до студии с кем-то обсуждал неведомое мне оборудование».